37. Нужно не забывать, что многие вообще не поймут ни единого слова о психической энергии. Они не признают ее, как не признает молнии, никогда не видевший ее человек. Так находятся люди, которые вообще не понимают, что есть мысль. Признак таких людей будет не в безграмотности, но в закоснелом сердце. Немало таких мертвецов. Пусть привыкают исследователи психической энергии к таким окаменелостям. Много придется в дневниках отметить явно невмещающе.